Глава вторая. Комната отдыха. «Мы справились!» — Валькирия просто сияла от счастья. «Мы справились с сильной командой, при этом никого не потеряв. Шаманка меня даже на треть хитпоинтов не просадила. Орк, с которым сражался я, снес мне лишь половину, хотя это больше заслуга Вальгорта. На мне был его щит, перенаправляющий урон. «Все запрещали твои боевые кличи на защиту и реген поэтому хватит там прибедняться. Махнув на скальдо рукой, отвечаю я. «Все молодцы, чего уж там говорить». «Согласна. Предлагаю это дело отметить», — радостно произносит воительница и, заметив мою реакцию, добавляет. «Отказы не принимаются. Считай это тренингом на сплоченность нашей пати». «Ладно», — тяжело вздохнув, отвечаю я, понимая, что отказаться все равно не получится. «Если уж она что-то вбила себе в голову, то пиши «пропала». «И нечего делать такое лицо, как будто я тебя зову в конюшнях убираться. Пока ты часть нашего коллектива, будь добро веди себя соответствующе», девушка смиривает меня недовольным взглядом. «Точное место и время я сообщу позже, а пока все свободны», произносит девушка и исчезает во вспышке телепорта. Я поворачиваю голову и вижу виноватую улыбку Олафа. Скальд пожимает плечами, мол, я не при делах, и тоже использует телепорт. Эх, я хотел сегодня уделить побольше времени ковке. В итоге праздновать свои победы отправились не только я, Валькирия и Олаф, а также и другие участники королевского турнира, представляющие небесных странников до сотого уровня и ниже. Оказывается, сегодня победу одержали все звенья клана. Дочка Суховея не стала париться и просто сняла целиком таверну, которая называлась «Приют героя» и была самой лучшей в городе, в котором располагался наш гильдхолл. В таверну я зашел с небольшим опозданием, примерно в час. Празднование должно было начаться в одиннадцать, и так как у меня в запасе был примерно час, я решил посвятить его ковке, ну и слишком увлекся. «А вот и наш герой», – произнес чей-то знакомый юный голос, который я точно слышал где-то раньше. «Поворачиваю голову и вижу паренька, с которым мне приходилось сражаться ранее». «Привет, Саламандир!» – отвечаю я огненному магу и беру с подноса проходящей официантки кружку с каким-то напитком, пахнущим травами. «Видел твой бой с эссасинами? Ты был очень хорош!» – восторженно произносит он и делает большой глоток из кружки. «А бой с орком был вообще просто бомбой!» «Уже появилась запись?» – удивленно спрашиваю я гибрида огненного мага и монаха, и он кивает головой. «Я так полагаю, ты дерешься в звене четверки?» «Ага, и на моем счету уже три кило гордо заявляет он. «Молодец, так держать», — честно отвечаю я пареньку. Он был силен, но в бою со мной ему не повезло с противником. У меня были слишком большие резисты к огню, как свои, так и от доспехов огненного эфрита. Поэтому у Саламандра не было и шанса на победу. «Сарказм?» — парень нахмурился. «Нет, конечно, с чего ты так решил?» «Просто, не считая тебя, топом по килом был я, а ты убил этого орка и сразу вышел вперед». Парень делает несколько больших глотков из кружки и ударяет пустой чаркой об стол. «Выпивки мне», – произносит он, и буквально через пару секунд рядом с ним возникает официантка с целым подносом напитков на любой вкус. «Знаешь, я как бы не гонюсь за килами», – честно отвечаю я огненному саламандру. «Как вообще?» Вренёк посмотрел на меня, как на ума лишённого. «Но ведь это же круто!» «Может быть, просто это не моя тема», – я пожимаю плечами. «А у тебя в звене все за киллами гоняются?» «Категорически нет», – к нам подходит симпатичная девушка в довольно фривольном платье, едва доходящем ей до середины бедра, и большим вырезом декольте, которое подчёркивало её аппетитные формы минимум третьего размера. «Эту девушку я тоже знал». Но в отличие от огненного саламандра, ее лица я не видел. «Он у нас единственный такой, индивидуум», – произносит она, и мы встречаемся взглядом. «Чего? Как ты меня назвала? Да ты просто мне завидуешь», – отвечает ей саламандер, и разом опустошает содержимое своего бокала. «Завидую. Не смеши меня», – девушка скрещивает руки на груди. «Кстати», – она поворачивается ко мне. «Ты помнишь наш бой?» – спрашивает Сенто Цуруги. «Разумеется, я его помнил. Она была практически единственной, кому удалось заставить сработать мой реликт и не дать мне умереть». «Помню», – спокойно отвечаю я красотке и делаю глоток из кружки, попутно еще раз оценивая ее великолепный вырез. «Я не смогла тебя убить из-за навыка, который позволил тебе не умирать, когда тебя атаковали ассасины призраков ночи?» спрашивает она, попадая в самую точку. «Да, все именно так», честно отвечаю я цуруги «И что это за навык?» «Ага, так он тебе и сказал. Будь у тебя такой, ты бы ходила и рассказывала о всем о нем направо и налево», — в разговор встревает захмелевший огненный Саламандр. Девушка задумывается. «А отчего ты в наш разговор вообще встреваешь? Это не твое дело», — Сенту Цуруге смерила Саламандра недовольным взглядом. «Чего? Это вообще-то ты первая в наш разговор влезла. Думаешь, одела платье, как у самой дешевой куртизанки, и тебе все можно?» «Что?» «Ничего. Выставила свои буфера на показ. Как?» «Извините, ребята, я его заберу». От перепалки этих двоих меня спасла Валькирия, внезапно появившаяся у меня за спиной. «Да, забирай», – чуть ли не синхронно отвечают Сента и Саламандр и продолжают ругаться дальше. «Мы отходим». «Фух, я твой должник», – говорю я воительнице, когда мы поднимаемся на второй этаж и садимся за самый дальний столик в зале. Здесь было не так громко, да и народ в основном куражился на первом этаже. «Не обращай на них внимания, они очень молодые и сами не понимают, что нравятся друг другу», – улыбнувшись, отвечает девушка. «Рядом с нами появляется официантка и ставит на стол две небольшие кружки, бутылку какой-то выпивки и закуски». «Что это?» – я киваю на бутылку, выполненную в форме статуэтки древесной девы, всей прелести которые закрывали лианы, обвившиеся у нее вокруг тела. «Подарок отца. Вино, которое, по его словам, увеличивает силу магии на один процент», отвечает девушка и вскрывает бутыль, после чего разливает ее содержимое почарком. «За победу, и чтобы их череда никогда не заканчивалась», произносит она тост, и мы одновременно делаем поглотку. Вкусное. Вино было явно не из винограда и на вкус больше походило на манго. «Ага, попробовала бы оно быть не таким. Цена такой бутылки, по моим прикидкам, около ста тысяч золотом», отвечает мне Валькирия, и вино чуть не встаёт у меня в горле. Опять же, вряд ли кто станет его продавать, если заполучит. «Внимание, ваша магическая сила увеличена», – получаю я сообщение, когда мой бокал становится пустым. «На полпроцента поднялась», – улыбнувшись, говорит воительница. «Ну, мы распили её с тобой напополам, поэтому неудивительно», – отвечаю я девушке, смакуя приятное послевкусие, оставшееся после вина. «Определились наши противники на завтра. Против вас с Лайтносом будут сражаться ребята из клана Атаку». «Знакомое слово». «Ага, этим термином обозначают людей, которые сильно увлекаются аниме», – поясняет мне девушка, и я вспоминаю. Понятно. сильная Как ни странно, да. В их звене девушка Сумонер, а с ней мастер клинка с дополнительным классом мифического ранга. А, интересно. Сам по себе клан не сильный и не входит даже в тридцатку топа, но все его члены настолько помешаны на аниме и прокачке своих персонажей под фандом, который им нравится больше всего, что в итоге их бойцы выглядят странными, но в то же время сильными на фоне остальных. Задумчиво произносит Валькирия. «А против нас кто будет?» «Клан северяне, ничего особенного», спокойно отвечает воительница и снова о чем-то задумывается. «Спрашивай уже. Я же вижу, что тебя что-то гложет». Говорю я Валькирия, и девушка виновато улыбается. «Да я все накручиваю себя по поводу ночных призраков плюс второй бой с орками». «А с ними-то что не так? Странно. Она же была рада победе над ними». Я посмотрела запись и увидела, с кем сражаешься ты и с кем сражались мы с олофом «И что с того?» «Мне просто достался тот, который был одержим демоном. Я уверен, что если бы ты с ним сражалась, то справилась лучше». «С чего ты так решил?» «Ну, начнем с того, что твоя магия, которой ты воздействуешь на тело, ну, то давление, не знаю, как там правильно она у тебя называется, не позволило бы ему так свободно скакать по арене и юзать рывки». У тебя хорошее защитное умение, и вообще не будь ты такой самонадеянный, то, возможно, в нашем бою ты и вовсе бы не проиграла. Пойми, ты сильная, и заруби себе это уже на носу. Я посмотрел девушке в глаза. Ты лидер нашего звена, хватит вести себя как тряпка. Ты должна подавать нам с Олафом пример, а не вгонять нас в безнадёгу. Леся, возьми уже себя в руки и заканчивай со своими душевными терзаниями. Говорю я воительница и поднимаюсь. «Извини, сейчас уже поздно, и мне надо отдохнуть перед завтрашними боями». Я уже собирался воспользоваться телепортом, когда Валькирия меня остановила. «Постой», – произносит воительница, успев схватить меня за руку до того момента, как телепортация сработала. «Спасибо», – произносит девушка и отводит взгляд. «Может, возьмем выпивки и продолжим у тебя или у меня в комнате?» А вот это очень плохая идея. Нет, Валькирия была очень симпатичной девушкой. Я бы с радостью, но ее положение и статус... Извини, сегодня я устал и хочу как следует отдохнуть. Я аккуратно освобождаю свою руку. Понятно. Девушка грустно улыбается. Тогда увидимся завтра, быстро проговаривает она и исчезает во вспышке телепорта. Как-то нехорошо получилось. Эх, ладно, в любом случае, это была плохая идея, ибо я прекрасно понимал, чем в итоге все это закончится. Я поступил правильно, негромко произношу я, обращаясь к самому себе и используя телепорт. Завтра, а вернее уже сегодня, у меня должен был состояться бой против клана Атаку, и кто знает, на что были способны бойцы этого клана. «Пикачу, вызываю тебя!» – послышалось где-то сбоку. «Так, сейчас мне главное не отвлекаться. Думаю, Лайтнос сможет справиться со своим противником, благо он тоже суммонер. Сейчас меня больше всего волновал мой оппонент, который представлял из себя молодого паренька, одетого в черное кимоно, перевязанное белым поясом, поверх которого была надета жемчужно-белая безрукавка». По данным отдела аналитиков, моим противником был мастер клинка с очень редким дополнительным классом, но на данный момент паренек с ником Айзен сражался лишь обычной катаной и за все время боя не показал ничего интересного. «Можно вопрос?» – решил спросить у меня соперник. «На данный момент мы стояли друг от друга в метрах десяти и буравили друг друга взглядом. «Я сюда не разговаривать пришел», – спокойно отвечаю я противнику и выстреливаю в него звездным лучом, от которого он спокойно уклоняется. «Невежливо с вашей стороны так поступать», – спокойно произносит паренек. «Вместе, ты там как?» – обращается он к своей напарнице. «Все в порядке, оничан отвечает девушка, и ее, не то хомяк, не то крыса ярко-желтого цвета, ударяет в лайт носа мощным электрическим разрядом. Айзен снова обращает внимание на меня. «Думаю, пора с тобой заканчивать», – спокойно произносит он и исчезает. Атака паренька была хоть и быстрой, но предсказуемой. Появившись у меня за спиной, он атаковал меня мечом, пытаясь поразить в всочленение доспехов под мышкой. Но я блокирую его удар и ударяю в ответ. Айзен снова исчезает и появляется в метрах десяти от меня. «А ты хорош», – Произносит он, и я закатываю глаза. Противники вроде него раздражали меня больше всех. «Тогда я покажу тебе свою настоящую силу», говорит Айзен, и на его лице появляется раздражающая ухмылка. «Снизойди с ледяных небес, Хюринмару», громко проговаривает он, и я замечаю, как лезвие его меча изменяет цвет. «Мистическая броня хранителя кошмаров». Я не стал выпендриваться и произнес слова призыва мысленно. «Круто ты как!» да – договорить я ему не дал, ибо на турнир я пришел сражаться, а не трепаться языком. В моих руках появляется книжка, и я немедленно ее открываю. В Айзену устремляются несколько сфер тьмы, но он исчезает и, появившись у меня за спиной, атакует мечом. Успеваю заблокировать удар щитом, но он тут же покрывается ледяной коркой, И плюс ко всему я получаю сильное обморожение руки. Контратакую в ответ, но паренек снова использует рывок и, появившись примерно в 10 метрах от меня, взмахивает клинком в мою сторону и в меня устремляется поток льда, принявший форму китайского дракона. Использую рывок в сторону, но боковым зрением замечаю, что поток сменил траекторию и снова устремился за мной. Выстреливаю в Айзена звездным лучом, и он снова исчезает, причем вместе со своим ледяным драконом. «Отлично», – призываю мистическую броню огненного Ифрита, и стоит мне заметить, в какой стороне появился противник, немедленно использую рывок и атакую его. «Надо отдать Айзену должное. Он успел среагировать на атаку, и вместо того, чтобы ударить противника, я врезаюсь в ледяной щит, неизвестно откуда появившийся между нами». От моего рывка, усиленного щитом, щит разбивается и сразу же использую огненное кольцо, после чего пытаюсь поразить его мечом. Айзен парирует атаку и контратакует. Закрываюсь щитом и снова получаю обморожение руки, которое спала с меня во время предыдущего рывка. «Не, дружок, так не пойдет». Активирую огненную ауру и моя левая конечность начинает оттаивать. Ударяю кромкой щита Айзину в голову, но он закрывается мечом, после чего снова исчезает. «А ты хорош!» – улыбнувшись, произносит он и, взмахнув мечом, изменяет его форму. Клинок становится больше похожим на двуручник, а лезвие окрашивается в черный цвет. «Гатсуга тяншоу!» – резким взмахом меча Айзин отправляет в мою сторону черную дугу, и я едва успеваю среагировать на нее. Выставляю щит, и когда его атака ударяется в него, меня отбрасывает на несколько метров назад, но я все равно остаюсь стоять на ногах. Смотрю в логи и вижу, что атака была на основе элемента тьмы. Окей. Мистическая броня Повелителя Кошмаров. Меняю я доспех, и как только мое тело оказывается закованным в черную броню, призываю кошмара. «Через арт! Вызываю тебя!» слышу я громкий девичий голос и оборачиваюсь на его источник. «Офигеть!» Спутница Айзена призывает настоящего дракона. Бедный Лайтнос, хотя у него тоже есть несколько козырей в рукаве. Стоило только мне хоть на секунду отвлечься, как Айзен сразу же воспользовался этим моментом для атаки. Уничтожив темной кромкой моего кошмара, он использует рывок, и проводит серию невероятно быстрых атак, заблокировать все из которых у меня просто не хватило реакции. «Твой противник я. Не думаю, что у тебя есть время отвлекаться». Ухмыльнувшись, говорит он мне и проводит еще одну серию, снося тем самым мне еще немного хитпоинтов. Из-за хороших показателей брони и сопротивлению магии тьмы, урона она наносит не так много. «Я тяжело вздыхаю». Такие, как Айзен, меня всегда немного раздражали. Одержал пару побед и сразу вообразил из себя невесть что. Призываю реликт и, меняя мистическую броню на адамантинового защитника. Сразу же активирую ауру, после чего выстреливаю в парня звездным лучом. Айзен исчезает и, оказавшись сбоку, проводит новую серию сверхбыстрых атак. Отмахиваюсь от него щитом и противнику вернувшись от атаки, снова атакует меня. Смотрю влоги и понимаю, что урона ему явно не хватает. В таком темпе я выдержу минимум минут сорок». «Консервная банка», – произносит недовольно Айзен, снова исчезнув и появившись на безопасном от меня расстоянии. «Видимо, до него тоже дошло, что у него скорее мана кончится, чем у меня хитпойнты, поэтому ему надо было менять тактику. Интересно, что он придумает на этот раз». «Я не собирался воспользоваться этим на квалификационных поединках, но, видимо, придется», – произносит Айзен, и его правая рука загорается темным пламенем. Парень касается ладонью лица и медленно опускает руку вниз, оставляя на нем странную маску белого цвета с замысловатым черным рисунком по всему ее периметру. «Режим пустого», – произносит Айзен, и во все стороны от него ударяет мощная силовая волна. Айзен атакует. Исчезнув, он оказывается в воздухе и обрушивается на меня сверху вниз мощной атакой. Выставляю меч и в воздух взлетает сноб черных искр. «Гатсу Гатеншоу!» – произносит он и в меня ударяет волна темной энергии, в буквальном смысле вминая меня в землю. Удар был настолько сильный, что, как и в бою с Орком, после этой атаки на земле остается небольшой кратер, в центре которого стоял я. Айзен снова исчезает и, оказавшись в десяти метрах от меня, использует рывок. Я поступаю аналогично, и мы сталкиваемся на середине. «Ай!» – слышу я голос сбоку и замечаю, как ударной волной, созданной нашими клинками, Мисти отбрасывает в сторону, и она падает на землю. К ней сразу же устремляется сумон Лайтноса, лев, сотканный из магии света с яркой огненной гривой. Но путь ему преграждает огромная черепаха. «Так, ладно, они там сами разберутся». Пробую зацепить Айзена мечом, но он парирует мою атаку и ударяет в ответ. «Гацуга Тяншоу», – произносит он, когда лезвие его меча касается моей брони, и мощной магической атакой он отбрасывает меня назад, и я кубарем качусь по земле. «Мистическая броня хранителя кошмаров. Меняю я доспех, и как только противник оказывается рядом со мной, Блокирую его атаку щитом и вешаю на него «Проклятие изнеможения». Срабатывает пассивное свойство мистической брони и сила проклятия увеличивается в три раза. Одновременно с ним срабатывает пассивное свойство основной брони и проклятие получает 200% к эффективности исток к пробиванию. «Ах ты!» – Айзен пинает меня в плечо, пока я пытаюсь подняться и я падаю на спину – Делаю перекат в сторону, резко принимаю вертикальное положение и тут же попадаю под атаку Айзена. Его меч не пробивает моих доспехов, но я уже знал, что последует за этой атакой. Использую активное свойство брони, магическое отражение. Гатсу Гатеншоу бьет в упор Айзен своей техникой, и в следующий миг черная кромка бьет в него обратно. Если бы он не стоял так близко, может он бы и успел среагировать, но... Получив удар собственным навыком в упор, противник повторяет один из моих прошлых манёвров, и его тело кубарем катится по земле. Да уж, вряд ли ему сейчас хорошо, ведь в отличие от меня у него не было такого количества хитпоинтов и защиты. Использую рывок, чтобы добить, но Айзен снова исчезает и появляется сбоку на безопасном расстоянии от меня. Вид у него был очень потрепанный, и я был склонен предположить, что хитов у него осталось совсем чуть-чуть, и держится паренек лишь на силе воли. Белая маска на его лице разбивается. «Не думай, что победил», – произносит он и сплевывает на песок арены кровью. «Просто сдайся», – спокойно говорю я парню и развеиваю мистическую броню, дабы не тратить ману. На его лице появляется улыбка. «Я еще стою на ногах, а значит, могу сражаться!» Он направляет меч в мою сторону. «Гатсу, Гатен!» Договорить он не успевает, ибо его грудная клетка разрывается, и из нее показывается длинное острие сотканного из света копья. Айзен поворачивает голову назад и видит за своей спиной Лайтнеса. «Это нечестно произносит он, и когда копье рассеивается, его тело падает на землю. Проходит пара секунд, и он умирает. Внимание! Победили небесные странники! В отличие от первого боя, который состоялся у меня в паре с Лайтносом против клана Атаку, сражение с кланом Небожители не представляло из себя ничего интересного. Три рейнджевика с питомцами были не справиться с хорошо бронированными гибридами, которые ещё к тому же были под бафами на скорость скальда, владели рывками, а одна из них могла использовать магию, способную в буквальном смысле вжимать противника в землю, не давая им вообще ступить ни шагу. В общем, разделались мы с ними быстро, и уже около шести часов вечера я был полностью свободен. Потратив ещё часок на тренировки в звене тройка, где мы в очередной раз отработали несколько тактик, я попрощался с ребятами и пошёл заниматься своими делами, а именно ковать. Не знаю, сколько времени я сумел провести за любимым ремеслом, но от крафта новой мистической брони третьего грейда, а для её создания мне пришлось пожертвовать доспехом отравителя, меня отвлекла валькирия, которая барабанила мне в дверь. Поначалу я просто хотел проигнорировать её, сделав вид, что не слышу, но в итоге сдался, ибо стук в двери не давал мне нормально сосредоточиться. «Заходи», — говорю я девушке, выходя из пространственного кармана. «Ты чего так долго?» — сразу с претензией начала воительница. «Крафтил? Ты вообще что ли не отдыхаешь?» Она наконец заметила на мне кузнечный фартук и сразу поняла, в чём дело свободное время могу заниматься, чем хочу», – пожав плечами, спокойно отвечаю я девушке и, взяв с прикроватной тумбочки склянку с тонизирующим напитком, разом опустошаю ее. «Ты по делу или просто хотела меня увидеть?» – нацепив лукавую улыбку на лицо, интересуюсь я у дочки Суховея. «С чего бы я просто так захотела тебя увидеть?» – недовольно спрашивает Валькирия, но я замечаю, как при этом вспыхнули ее щеки. «Да шучу я!» – пошел на попятную я, решив, что злить ее все же не стоит. «Так чего ты хотела?» «Определились наши следующие противники», – девушка вдруг стала очень серьезной. «В нашем с тобой, звене проблем не будет. Ребята нам снова попались не сильные. Но вот те, с которыми будете сражаться вы с Лайтносом», – девушка задумалась. «В общем, они не только сильные, но еще и отшибленные на всю голову» плане отшибленная немного не понял я дочку суховея в прошлом матче они вырубили одного из игроков заморозили его и пока он был беспомощен нарочно издевались над девушкой которая была с ним в пати они специально не убивали ее а наносили наиболее калечащие раны после чего один из них подлечивал жертву при помощи магии природы а потом все продолжалось пока девушка просто не сдалась разумеется как только это произошло Они переключились на первого, но с ним все было еще хуже. С помощью, опять же, магии природы они сделали так, чтобы их противник не смог говорить, после чего издевательства продолжились. «А как же администрация? Почему они не вмешались?» Подобное поведение со стороны админов было для меня странным. «Помнишь договор, который раздали всем участникам турнира?» – спрашивает девушка, я киваю. Там написано, что администрация не несёт ответственности за то, что происходит на самом турнире. Именно поэтому в нём могли принимать участие люди, достигшие 21 года. Админы ЭБ просто не будут вмешиваться в поединки. Это неправильно. А если на глазах у всех кого-нибудь начнут насиловать, они тоже не вмешаются? Кстати, что будет, если выйти из игры во время поединка? Будет засчитан автоматический проигрыш. «Я так понимаю, игрок, которого начали мучить вторым, просто вышел и все?» «Если бы. Он, как и мы, был виртуализирован, поэтому у него не было такой возможности». «И чем в итоге все закончилось?» «Трое хаев-наемников топового клана пробили защитный купол, который закрывал арену, и забрали того игрока. По нашим источникам, клан этого бедолаги слил половину казны на это мероприятие». «Сколько же длился бой?» «Два с половиной часа», – грустно произносит девушка. «И все это время?» «Да», – дочка суховея опускает взгляд вниз. «Поэтому я пришла. Я хочу, чтобы ты был максимально осторожен, сражаясь с этими ублюдками. Победи этих тварей и выбей их звено из турнира». От гневного взгляда Валькирии по телу побежали мурашки. «А как называется их клан?» «Палачи», – отвечает воительница. «Вот, держи. Это записи боя». «Палачи, значит. Довольно подходящее название для таких отморозков», — говорю я девушке и открываю запись. «Вальгорт! Вальгорт! Да что с тобой?» — пришел в себя я от того, что воительница отвесила мне увесистую оплеуху. «Ах, прости», — растерянно отвечаю я валькирии, до да боли сжимая кулаки. «Что с тобой случилось?» «У тебя был такой вид, что мне показалось, еще секунда, и ты меня убьешь. Твою жажду крови почуял, наверное, весь клан». А, извини, я начинаю немного приходить в себя. Просто я слишком впечатлительный». Вру я девушке всеми силами пытаюсь унять дрожь во всем теле. «Ты ведь сможешь их победить?» Девушка неуверенно посмотрела на меня. Я делаю глубокий вдох и, наконец-то, успокаиваюсь. «Да, смогу» уверенно говорю я. «Хорошо, тогда не буду тебе больше мешать», – отвечает Валькирия и открывает дверь. «С тобой точно всё в порядке?» «Точно», – взяв над эмоциями контроль, отвечаю я дочке Суховея. «Ладно, тогда до завтра», – улыбнувшись, отвечает мне Валькирия и уходит. «Значит, вот как назывался тот клан». Произношу я себе поднос, и на моем лице появляется улыбка, от которой стало бы не по себе даже самым отъявленным маньяком, насильником и отморозком.